Глава седьмая. Родственники уезжали после завтрака. Все, кроме Уильяма и его жены и их новорожденного ребенка. Девочка весом в четыре килограмма была, по словам Повитухи, здоровой, но вот она Стейше, выглядела изможденной и обессиленной. И я пожалела их троих. Оставила в гостях еще на два-три дня, пока моя родственница окончательно не поправится. Остальные же родственники, набив животы, отправились в освояси. Причем они меня настолько успели разозлить, что я сделала невероятную для этих мест вещь. Приказала Дворецкому с помощью магического амулета проверить вещи каждого перед тем, как выпускать его на улицу. Я стояла рядом с Дворецким, и потому возмущений со стороны родней не последовало. Хотя каждый и пытался прожечь меня злобным взглядом, буквально испепелить на месте. Пусть их. Главное, что Дворецкий хорошо потрудился – и амулет обнаружил то, что было спрятано. Как я и ожидала, многие мои вещи оказались в сумках матушки и селиры, моей сестрички, воспитывавшей пятерых детей от мужа пьянчуги, игрока и казановы. Граф Женрир Лорншайнский, смазливый худощавый банкрот, он не пропускал ни одной юбки». И Алисия в своем дневнике утверждала, что Селира ни раз не досчитывала своих немногочисленных драгоценностей перед его очередным загулом. Как и остальные сестры, она, по ее мнению, неудачно вышла замуж и теперь пыталась компенсировать это, выкрав несколько расписных тарелок из моего фарфорового сервиза. Матушка прямо горела желанием забрать на память о моем пятом муже несколько вязанных салфеток и пару серебряных ложечек. Конечно, вещи были вытащены и возвращены на место под недовольное фырканье обеих женщин. И, конечно, мне было плевать, что они обо мне теперь подумают. Наконец, входная дверь окончательно закрылась, и я смогла с облегчением выдохнуть, пусть и про себя. Практически все гости, вопреки своему желанию, отправились по домам. В своих личных колясках и каретах, естественно, у кого на что средств хватит и теперь можно было больше не приказывать повару готовить сразу на уйму гостей. В замке, кроме меня, оставалось всего два взрослых аристократа, которых следовало постоянно кормить. Не так уж и много по сравнению с количеством уехавшей родни. Уильям, стоявший неподалеку от меня в коридоре, повернулся и отправился к лестнице, ведущей на второй этаж, в господские комнаты. Я, в отличие от него, Зашла в обеденный зал и внимательно все там осмотрела. Не на предмет пропажи, нет, я проверяла наличие и работоспособность магических амулетов, которые уберегут меня от всевозможных сглазов, порч и ядов. Небольшие каменные кругляши были спрятаны по углам обеденного зала и не видны постороннему взгляду. Сейчас они светили светло-голубым светом, значит, были полностью заряжены и работоспособны удостоверившись, что в ближайшее время в этой комнате мне точно ничего не грозит, я поднялась к себе. И возле собственной спальни натолкнулась на Уильяма. Он ждал меня с решительным видом. «Нам надо поговорить», — заявил он, не успела я дойти до двери. Я лишь плечами пожала и кивнула на гостиную рядом. «Заходи, поговорим». Мы переступили порог той самой гостиной, в которой вчера вечером уже общались с Уильямом. Уселись в те же кресла, и я вопросительно посмотрела на него. «Ты отвратительно поступила с родными», — выдал он. «Обыскивать родню — последнее дело». «А они со мной, когда крали не мои вещи, поступили просто чудесно, да?» Саркастически поинтересовалась я. Долгий взгляд. Затем... «Ты сильно изменилась, Алисия». «Я похоронила пятого мужа», — напомнила я. Понимаю, что для вас всех, мои мужья, просто галочки для подсчета очередного моего наследства. Но на минуточку к первым трем я чувствовала сильную привязанность и даже плакала по ночам в подушку после их похорон. Тебя в этом факте ничего не смущает?» Я ожидала очередной гадости со стороны любимого братца, но он внезапно сказал. «Они были достойными людьми, но проклятие не выбирает, ты же знаешь». Я знаю лишь то, что когда-нибудь женихи перестанут ко мне свататься. Это только твои надежды, Алисия. Твое проклятие делает тебя для мужчин излишне привлекательной. Они не думают о скорой гибели, когда сидят рядом с тобой. Каждый из них уверен, что сумеет обмануть судьбу и богов. Ты же прекрасно это знаешь. Родители при мне рассказывали тебе, как оно действует. «Ну, Алисия, может, и знала. Все же она росла здесь с рождения и должна была слышать местные предания и легенды, в том числе и о проклятии черной вдовы. Но это настоящая Алисия. Я же обо всем этом понятия не имела. В дневнике ни о чем подобном вообще не упоминалось. Один раз в двух словах о том, что есть такое проклятие на Алисии и что от него никогда не избавиться. Все, больше ничего». Похоже, тема проклятия для Алисии была излишне болезненной, и поэтому она ее всячески избегала. Полагая, Алисия верила, что нормальной жизни и обычного брака с любящим мужем и детьми у нее никогда не будет. А хотелось, очень хотелось. Тоска по мужьям и несбывшимся надеждам сквозила в записи дневника. Только сквозила. Четко и ясно, Алисия нигде не позволяла себе изъясняться, боясь, что дневник попадет в чужие руки. Ну и, соответственно, здесь и сейчас я слабо представляла себе как механизм самого проклятия, так и то, на что намекал Уильям. А ведь он точно на что-то намекал, иначе не стал бы настаивать на разговоре, важном для него и, возможно, всего клана. Своё фи моим действием, неподобающим на его взгляд, он мог мне в подробностях высказать и за обедом через несколько часов. От того, что родители все мне рассказали, счастливее я не стала. — проворчала я и с подозрением посмотрела на Уильяма. — Погоди, ты ведь недаром начал разговор о проклятии, да? И с отцом за полчаса до их отъезда уединялся не зря. — Уиль, не говори только что! Нехорошее подозрение, появившееся в моей душе, оказалось не просто подозрением, а подтвердившимся фактом. Я смотрела на своего полностью обнаглевшего от безнаказанности брата и осознавала, что здесь... В мире махрового патриархата моя воля, мои чувства, моя симпатия ничего не значат. Все решали мужчины, в данном случае отец и брат. И они решили, да, давно уже, за меня. «Ты же знаешь, что по закону любая женщина империи должна родить наследника!» Уильям смотрел мне прямо в глаза и не испытывал стыда из-за произнесенных им слов. «И желательно ни одного!» В твоем случае он может быть и незаконно рожденным. Император примет его и позволит ему наследовать имущество отца, а также все твое имущество, которое осталось тебе от предыдущих мужей. Вспомни о своем предназначении. Ты до сих пор не беременна, Алисия. Я не товар. От возмущения я даже из кресла вскочила. Шестой! Шестой жених, а потом и муж. Не хватит ли Уил?